Я спрашивал себя, что бы это значило, ведь муж не сомневается в том, что его жена и я нравимся друг другу, и однако приглашает меня к себе, принимает как близкого приятеля и точно говорит: "Смелее, смелее, мой милый, дорога свободна". А затем меня знакомит с этим господином, видимо, своим человеком в доме, и и тот желает, кажется, уже уехать, причем так же, как и супруг, доволен, по-видимому, моим приездом. Не предшественник ли это жаждущей отставки, пожалуй, но в таком случае мужчины заключили друг с другом немое соглашение, один из этих маленьких договоров отвратительных, но удобных и столь распространенных в обществе. Мне молчаливо предлагали войти в это сообщество в качестве заместителя. Мне протягивали руки, мне открывали объятия, мне распахивали все двери и все сердца. Анна Загадка. Она должна знать обо всём. Она не может не знать. А между тем, между тем я ничего не понимал. Обед прошёл весело и очень сердечно. Выйдя из-за стола, муж и приятель занялись игрой в карты, а я с хозяйкой дома отправился на крыльцо полюбоваться лунным светом. Природа, по-видимому, очень возбуждала её чувства, и я подумал, что минута моего счастья уже недалеко. В этот вечер я находил ее поистине очаровательной. Деревня сделала ее нежнее, вернее, истомленнее. Ее высокая, тонкая фигура была прелестна на фоне каменного крыльца возле большой вазы с каким-то растением. Мне хотелось увлечь ее под деревья, припасть к ее коленям и шептать слова любви. Муж окликнул ее. Луиза. Да мой друг. Ты забыла о чае. Иду, мой друг. Мы вернулись, и она приготовила нам чай. Мужчины, окончив игру в карты, явно захотели спать. Пришлось разойтись по комнатам. Я заснул очень поздно и спал плохо. На другой день решено было совершить после завтрака прогулку, и мы отправились в открытом ландо смотреть какие-то развалины. Мы с ней сидели в глубине экипажа, муж и граф напротив нас. Все болтали живо, весело и непринужденно. Я сирота, и мне показалось, что я нашел родную семью. До такой степени я чувствовал себя дома среди них. Вдруг она протянула ножку к ногам мужа, и он промолвил тоном упрека. "Луиза, прошу вас, не донашивайте здесь своих старых ботинок. В деревне незачем одеваться хуже, чем в Париже". Я опустил глаза. Действительно, на ней были старые, стоптанные ботинки, и я заметил также, что чулок плохо натянут. Она покраснела и спрятала ногу под платье. Друг смотрел вдаль с равнодушным видом, ни на что не обращая внимания. Муж предложил мне сигару, и я закурил. В течение нескольких дней мне ни на минуту не удавалось остаться с ней наедине. Муж повсюду следовал за нами. Впрочем, со мной он был очень мил. И вот как-то утром, до завтрака, он зашел ко мне и предложил прогуляться. Мы заговорили о браке. Я сказал несколько фраз об одиночестве и что-то такое о совместной жизни, которую нежность женщины делает столь очаровательной. Он вдруг прервал меня. Мой друг, не говорите о том, чего вы совершенно не знаете. Женщина, не заинтересованная в любви к вам, любит недолго. Всякое кокетство, делающее ее обворожительной, пока она нам окончательно не принадлежит, тотчас же прекращается, как только это случилось. И к тому же, честные женщины то есть наши жены. Они не у них не хватает, словом, они плохо знают свое женское ремесло. Вот, что я хочу сказать. Он ничего больше не прибавил, и я не мог угадать его настоящих мыслей. Дня два спустя после этого разговора он позвал меня рано утром в свою комнату, чтобы показать коллекцию гравюр. Я уселся в кресло напротив огромной двери, отделявшей его половину от комнат жены. За этой дверью я слышал движение, шаги, и вовсе не думал о гравюрах, хотя поминутно восклицал: "О, великолепно, очаровательно, очаровательно!" Внезапно он сказал: "Но тут рядом у меня есть настоящая редкость, я вам покажу сейчас". И он бросился к двери, обе половинки которой распахнулись разом, как бывает на сцене. В огромной комнате, среди беспорядочно разбросанных по полу юбок, воротничков, корсажей, Стояла высокая, сухопарое, растрепанное существо в какой-то старой, измятой шелковой юбке, натянутой на тощие бедра и причёсывала перед зеркалом светлые, короткие и жидкие волосы. Локти ее торчали двумя острыми углами, и когда она в испуге обернулась, я увидел под простой плотняной рубашкой плоскую грудь, маскируемую на людях фальшивым ватным бюстом. Муж очень естественно вскрикнул, затворил за собой дверь и произнес с удрученным видом: "О боже мой, какой я дурак, какой глупец! Жена никогда не простит мне этой оплошности". А мне хотелось поблагодарить его. Три дня спустя я уехал, горячо пожав руки обоим мужчинам и поцеловав руку жены, очень холодно простившейся со мной. Карл Мусолини умолк. Кто-то задал вопрос, но кто же был этот друг дома? Не знаю. Тем не менее, тем не менее он был очень огорчен, что я так скоро уезжаю.